Из выполненного Хадибе Нотто перевода томов, обнаруженных в Даррес Балате. Моё имя Лето от Рейдис II. Я родился более трёх тысяч стандартных лет назад, если считать от того момента, когда печатаются эти строки. Мой отец, Пауль Муаддиб, моя мать была его фриманской супругой, звали её Чани. Моей бабкой по материнской линии была Фарулла, известная фриманская травница. Бабкой по отцовской линии была Джессика. Она родилась в результате выполнения программы Бен по выведению мужчины, который мог бы разделить знания общины сестёр, получив власть, равную власти преподобной матери. Моим дедом по материнской линии был Лиэт Кинес, планетолог, организатор экологической трансформации Арракиса. Моим дедом по отцовской линии был Атрейдис, происходивший из дома Атрея. Он мог проследить свою родословную до её греческих истоков. Однако достаточно об этом». Мой дед по отцовской линии умер, как подобает доброму греку, пытаясь убить своего смертельного врага, старого барона Владимира Харконнона. Оба они до сих пор не слишком уютно чувствуют себя в моей предковой памяти. Даже мой отец недоволен таким соседством. Я сделал то, что боялся совершить он сам. Но теперь его тень вынуждена делить со мной ответственность за последствия. Это требует золотой путь. Но что такое золотой путь, спросите вы? Это выживание человечества, не больше, ни меньше. Для нас, тех, кто обладает предзнанием, кто знает о ловушках, ожидающих человечества, нахождение золотого пути всегда было высшей ответственностью. Выживание. Как вы к этому относитесь? Ваши мелкие горести, радости и даже мучения и терзания редко интересуют нас. Мой отец обладал этой силой, но я обладаю ею в гораздо большей степени. Мы можем время от времени отодвигать завесу времени и заглядывать в будущее. Эта планета, Арракис, откуда я управляю своей мультигалактической империей, разительно переменилась с тех пор, когда она была известна как Дюна». В те времена вся планета представляла собой пустыню. Теперь от неё осталась лишь малая часть. Мой Сарьир. По планете больше не бродят черви, продуцируя меланжу. Пряность. Дюна ценилась из-за пряности и только из-за неё. Наша планета была единственным источником этой пряности. Какая это необыкновенная субстанция! Ни одна лаборатория в мире не сумела синтезировать её, а ведь это самое ценное вещество из всех, какие когда-либо знало человечество. Без меланжи, которая воспламеняла праведческие воображения навигаторов космической гильдии, люди смогли бы преодолевать парсеки космоса лишь со скоростью черепахи. Без меланжи Бенегасерид не смогла бы создать ни вещающего истину, ни преподобную мать. Без гериатрических свойств Меланджи люди продолжали бы жить срок, отпущенный им древней природой. Сто лет или около того. Теперь же пряность имеется только в Космической Гильдии и на складах Бенегасерид. Небольшие количества остались в распоряжении немногих великих домов. И есть мои гигантские запасы, которых жаждут все вышеперечисленные. Как бы они хотели напасть на меня... Но они смеют. Они знают, что я уничтожу все запасы, прежде чем они до них доберутся. Нет, они приходят ко мне со шляпы в руке и просят мне дать им пряность. Я выдаю её как награду и отказываю в ней в виде наказания. Теперь они ненавидят меня за это. Это моя власть, объясняю я им. Это мой и только мой дар. С помощью этого дара я основал мир. Они получили около 3000 лет мира лета. Это есть состояние вынужденного покоя, но человечество испытывало такое состояние кратчайшие периоды своей истории до моего восшествия на престол. Если вы забыли об этом, то почитайте повествование о мире лета, оно записано в этих томах. Я начал этот рассказ в первые годы моего правления, во времена родовых мук моего метаморфоза, когда во мне было много человеческого, что было видно невооружённым глазом. Кожа из песчаных форелей, которую я воспринял, и от которой отказался мой отец, придала мне невиданную силу и способность противостоять нападениям и старению. Эта кожа продолжала покрывать чисто человеческие формы, Две ноги, две руки и человеческое лицо, обрамлённое складками новой кожи. Ах, это лицо! Я всё ещё обладаю им, единственным участком человеческой кожи, которую я являю миру. Вся остальная моя плоть по-прежнему связана с телами этих мелких существ, крошечных переносчиков наследственности, которым суждено в один прекрасный день превратиться в гигантских червей. И этот день когда-нибудь настанет. Я часто думаю об этом конечном метаморфозе, который будет очень похож на смерть. Я знаю, как именно это произойдёт, но не знаю, когда именно и кто, кроме меня, будет в этом участвовать. Это единственное, что мне не дано знать. Я могу знать только одно. Продолжается ли золотой путь, или он уже закончился? Когда печатаются эти мои слова, «Золотой путь» всё ещё продолжается, и я этим весьма доволен. Я не чувствую больше, как песчаные форели проникают в мою плоть своими ресничками, сохраняя воду моего тела в моих плацентарных барьерах. Теперь мы стали с ними единым телом, они моя кожа, а я то, что приводит в движение это единое целое, большую часть времени. Когда пишутся эти строки, упомянутая мною единое целое стала очень и очень большим. Моё тело имеет 7 метров в длину и 2 метра в диаметре. Поверхность этого тела ребристая почти на всём протяжении. На дном конце этого цилиндра на высоте человеческого роста расположено моё лицо. Лицо от Рейдиса. Руки. И их ещё можно разглядеть. расположены непосредственно к низу от лица. Мои ноги и ступни... Ну что ж, они почти совсем атрофировались. Подобно плавникам, они переместились на заднюю поверхность моего тела. Мой вес сейчас составляет около пяти старых тонн. Я привожу эти данные, потому что знаю, они будут представлять исторический интерес. Как мне удается носить такую непомерную тяжесть? Большей частью я передвигаюсь на королевской тележке, этом произведении иксианских мастеров. Вы шокированы? Люди боятся и ненавидят иксианцев ещё больше, чем они боятся и ненавидят меня. Они полагают, что дьявол гораздо лучше, чем иксианец. И кто знает, что они могут изобрести сделать? Кто? Я этого не знаю. Во всяком случае, не всё. Однако я испытываю определённую симпатию к эксиансам. Они так страстно верят в свою технологию, свою науку, свои машины. Поскольку мы верим, содержание веры в данном случае не имеет значения, то мы понимаем друг друга, они и я. Они сделали для меня множество приспособлений и думают, что я им очень за это благодарен. Те слова, которые вы сейчас читаете, кстати говоря, записаны с помощью иксианского аппарата, который называется диктейтель. Если настроить мышление на определённый лад, то диктейтель активируется. После этого остаётся только думать в определённом режиме, а аппарат печатает мои мысли словами на редулианской кристаллической бумаге толщиной всего в одну молекулу. Иногда я заказываю копии, которые печатают на менее долговечном материале. Именно два таких оттиска и были украдены у меня Сионой. Скажите, разве она не очаровательна, моя Сиона? Если вы поймёте, насколько она важна для меня, то сможете даже спросить, действительно ли я должен был дать ей умереть в лесу. Не стоит в этом сомневаться. Смерть – вещь глубоко личная, а я редко вмешиваюсь в личные дела людей. Я не стал бы делать этого даже для тех, кого надо испытать, как Сиону. Я мог бы позволить ей умереть на любом этапе испытания. В конце концов, мне ничего не стоило бы создать нового кандидата через короткий промежуток времени. По моим меркам, разумеется. Но она очаровала даже меня». Я наблюдал за ней тогда, в лесу. Я наблюдал за ней с помощью хитроумного иксианского аппарата, удивляясь, что не предвидел такого поворота событий. Но Сиона… Это Сиона… Вот почему я ничего не сделал, чтобы остановить волков. Это было бы неправильно, да волки это продолжение меня самого, продолжение моей цели, а моя цель заключается в том. чтобы быть самым великим из всех известных хищников. Записки лета второго Ниже следующий краткий диалог взят из рукописи, известный под названием «Уэлбекский фрагмент». Считается, что автором рукописи является Сиона Атрейдис. В разговоре участвует сама Сиона и её отец Манао, который был, как утверждают историки – мажордомом и старшим помощником лета второго. Разговор датируется тем временем, когда Сиона была подростком, и отец посетил её в общежитии Школы Говорящих Рыб в городе Праздненств Онн, самом населённом центре планеты, называемой в наше время Ракис. Согласно некоторым данным, Манео посетил дочь Тайна, чтобы предупредить её о том, что ей угрожает гибель. Сиона Как ты мог оставаться в живых столь долгое время, отец? Он убивает тех, кто находится рядом с ним. Это известно всем. Манео Нет, ты не права. Он никого не убивает. Сиона. Нет никакой необходимости мне лгать. Манео Я говорю совершенно искренне. Он никого не убивает. Сиона. Тогда как объяснить смерти, о которых все знают? Манео: Убивает червь. Червь, бог, лето живёт в груди бога, но сам он никого не убивает. Сёна: Но тогда как смог выжить ты? Манео: Я умею распознать червя. Я вижу это по его лицу и угадываю по движениям. Я знаю, когда приближается Шайхулут. Сёна: Но он не Шайхулут. Манео: «Да, так называли червя в эпоху Фрименов». Сиона. «Я читала об этом, но он не бог пустыни». Монео. «Тише, глупая девчонка, ты ничего не смыслишь в этих вещах». Сиона. «Я знаю, что ты трус». Манео «Как мало ты знаешь, ты никогда не стояла рядом с ним, не видела его лица и его рук». Сиона. Что ты делаешь, когда приближается червь? Манео. Я ухожу. Сиона. Это мудро. Он убил девять идунконов айдаха, мы это точно знаем. Манео. Говорю тебе, он никого не убивает. Сиона. Какая разница, лето и червь, они теперь единое целое. Манео. Но это два разных существа. Это император, а червь – это тот, кто есть бог. Сиона, ты сошёл с ума. Монео, возможно, но я служу богу.